6. Они медленно продвигались на восток, к шоссе 19, дороги, по которой собирались пересечь границу между штатами и углубиться в Мэн. Но в эту ночь перейти границу они не сумели. Все дороги этой части нью Ньюхемпшира, похоже, проходили через город Рочестер, а Рочестер сгорел дотла. И огонь еще полностью не погас, продолжал жить под слоем золы и пепла, так что над городом стояло сияние, неотличимое от радиоактивного. Алиса взяла инициативу на себя, вела их в обход особо жутких руин, полукругом огибая их с запада. Несколько раз они видели надпись «Кашвак нет тел», нацарапанную на тротуарах, однажды выведенную аэрозольной краской на почтовом ящике. «Штраф в эксиллион долларов и жизнь в тюрьме на базе Гуантанамо», — мрачно усмехнулся Том. Выбранный маршрут привел их к огромной автостоянке около торгового центра Рочестера. Задолго до того, как они добрались до стоянки, они услышали усиленную динамиками музыку. Мелодия в стиле Нью Эйдж, по мнению Клая, очень подходила для трансляции в магазинах. Автостоянку покрывал мусор. Несколько оставшихся на ней автомобилей утонуло в нём поступицы. Ветер доносил смрадный запах вздувшихся и гниющих тел. «Стадо где-то неподалёку», — прокомментировал Том. К торговому центру примыкало кладбище. Они обходили его с юга и запада, но, покинув автостоянку, оказались достаточно близко, чтобы увидеть сквозь деревья красные глазки бумбоксов. «Может, нам их сжечь?» — внезапно предложила Алиса, когда они вновь вернулись на Северную главную улицу. «Наверняка где-нибудь неподалеку найдется грузовик с цистерной пропана». «Да, бэйби!» Джордан вскинул оба сжатых кулака, впервые оживился с того самого момента, как они покинули Читом Лодж. «За директора!» «Я думаю, не стоит», — покачал головой Том. «Боишься испытать их терпение?» — спросил Клай. Удивляясь себе, он поддержал безумную идею Алисы. В том, что сжечь еще одно стадо, идея безумная, он не сомневался, но... «Я готов пойти на такое, потому что это самая отвратительная версия Мистии, которую я слышал за всю свою жизнь», — подумал он. «Она меня просто бесит». «Причина не в этом», — ответил Том. «Видишь ту улицу». Он указал на авеню, которая тянулась между торговым центром и кладбищем, забитую автомобилями. Практически все они застыли, выехав с автостоянки. Клай без труда представил себе, как люди в этих автомобилях пытаются добраться до дома после прохождения импульса. Все хотят знать, что происходит, в порядке ли их близкие. ни о чём другом не думая, ничего не подозревая, хватаются за телефоны, установленные в автомобилях, за мобильники. «А что там?» «Давай завернём на неё, только осторожно». «Что ты увидел, Том?» «Пока не скажу. Может, и ничего. Держитесь подальше от тротуара, оставайтесь под деревьями. Чертовская пробка. Там наверняка будут трупы». Гниющих трупов между Туобли-Стрит и виссайским кладбищем хватало с лихвой. Когда они добрались до деревьев, Мисте уступило место сладенькой версии «Я оставил свое сердце в Сан-Франциско», и они вновь увидели красные огоньки индикаторов. Потом Клай заметил кое-что еще и остановился. «Господи — Господи! — прошептал он. Том кивнул. «Что — Что? — выдохнул Джордан. «Что?» Алиса молчала, но по направлению взгляда и по поникшим плечам Клай понял, что она все увидела, как и он. По периметру кладбища с винтовками в руках стояли люди. Клай взялся за голову Джордана, повернул, и плечи мальчика тут же поникли. «Пошли», — прошептал он, — «от этого запаха меня тошнит».